Издательство 1 с Publishing и агентство Frontline Креатив представляют Дмитрий Рус ⁇ Играть, чтобы жить. Битва ⁇ книга 5. Глава 1. Игровой интерфейс, активация умения на сетка. программный код, вызов цепочки скриптов, аппаратное обеспечение, выделение 0,08% серверных ресурсов, взаимодействие с метрикой мира, поиск подходящей души для новорожденного создания, отклик отрицательный формирование сознания из аморфного пула великого ничто эхо по ееру миров отсутствие резонанса ни одна подходящая по спектру сущность или аватара не обладает достаточной силой для пробития барьера Рор… торжественный рев Возродившегося древнего существа Разнес цветные храмовые витражи На тысячи смертоносных осколков Василиск на мгновение замер, прислушиваясь к астралу А затем тоскливо взвыл Один Один на весь мир Лишь где-то далеко на востоке В десятках дневных переходов Теплится искра нерожденного короля требуя защиты и служения. Когда страдают создания такого масштаба, тварям поменьше, попавшим под эмоциональный всплеск, положено просто умереть, в случае с Василиском – окаменеть. Так сходят с ума и выбрасываются на берег киты, попавшие под сонары подводных лодок. Так спекает мозги стаям птиц, влетевшим в полосу СВЧ-излучения – противоракетных радаров ПВО. Тысячи разумных паразитов, копошившихся под лапами одинокого великана, неожиданно озлобились. Сотни из них застыли в благородном камне, однако остальные проявили свой крысиный нрав. Заблестела сталь на гранях клинков, магический фон подскочил на два порядка и отозвался жгучей болью. Хлестнул могучий хвост, выводя из игры слабейших. Сверкнули укрытые за непробиваемой прозрачной пленкой глаза, Вселяя ужас в разум врагов и замедляя скорость атаки. Василиск распрямился во весь рост, Уперся лопатками в купол каменной ловушки И с трудом повернулся бронированной мордой на восток долг рода звал его ставя приоритетную задачу по защите своего короля усиленные магии и стены трещали но не поддавались а вот ущерб от возни надоедливых насекомых возрос настолько что уже не позволял себя игнорировать Разъяренный Василиск не пожалел убойной обилки из богатой палитры своего арсенала. Древняя магия, усиленная астральным эхом, разжижала межмолекулярные связи, калеча амуницию и резко просаживая хиты разумных. Тысячи стрел крошили броню, разноцветные капли яда пузырились и шипели на чешуе. Липкое пламя нехотя стекало по огромной туши, неумолимо прожигая плоть монстра. Магический фон прыгнул до запредельных величин. фанили открытые порталы в божественные планы. Дрожью в хребте отдалось использование заклинания высшего круга. Интуиция качнула зверя в сторону, заставляя прижаться к дальней стене тесной ловушки. Бум! Рвутся барабанные перепонки, на секунду слепнут от вспышки глаза, мышцы и кости щедро шпигуют убойным мифрилом. Одно хорошо. Надоедливых насекомых выкосило практически всех, а водопад обрушившихся камней открыл дорогу к свободе. Кренясь на перебитую лапу, Василиск рванулся в проем. Пятная камень драгоценной кровью и густо дымя тлеющей броней, он ломился сквозь город, словно изувеченный линкор, преследуемый москитным флотом противника. Мелкие маги и закованные в сталь боевики десятками сыпались из окон разрушаемых зданий. Открывающиеся тут и там порталы порождали сотни крохотных, но отнюдь не безвредных тварей. Инстинкт выживания боролся с чувством долга. Василиск временами останавливался, стряхивал с себя очередную порцию преследователей, отправляя их к пращурам, либо разгоняя по углам, а затем вновь поворачивался на восток и, все замедляясь, брел к своему королю. Он почти сумел вырваться из проклятого муравейника, когда ослабевшие мышцы отказались удерживать тысячетонное тело. Туша монстра рухнула, разрушив кусок внешней стены и надвратную башню. «Прости, повелитель, я подвел тебя!» Принял астрал последнюю мысль гиганта. Игровой интерфейс. Генерация сообщения о мировом событии. Программный код. Завершение цепочки скриптов. Аппаратное обеспечение высвобождение 0,8% серверных ресурсов, взаимодействие с метрикой мира, взвешивание совокупности деяний и влияние существа на друмир, суммирование мыслей векторов неумирающих, признание миром новой сущности, отказ на развоплощение души, ожидание перерождения. Эхо по вееру миров. Отсутствие резонанса. Я стоял посреди замкового двора, расставив для устойчивости ноги и пережидая колебания почвы от грандиозного бум. Знатно жахнуло. Судя по тому, как аукнулся подрыв тривиального, в общем-то, боеприпаса, совершили мы нечто выдающееся. «Может, и нет уже в Друмире такого явления, как светлоликий?» Спешно активировав панели интерфейса, я переключился на общую статистику, а затем отыскал вкладку «Религиозного противостояния». На темной стороне без перемен. Первый с алтарем четвертого уровня и прилагающаяся к нему Макария. Святилище лос ауле плюс три так и не найденных храма, не посвященные какому-либо конкретному божеству. Причем задача по их розыску имеет весьма высокий приоритет. Предположительно, темные алтари скрываются в слепых зонах, недоступных всевидящему оку неназываемого. Кстати, надо будет поинтересоваться упавшего, не является ли бывшее логово Тавара одним из утерянных храмов. Завершал статистику важнейший для многих игроков показатель – бонус к опыту у сторонников Темного Пантеона – 9%. Так, а вот у светляков перемены. Нет, никто из шестерки богов не покинул гостеприимный Друмир и не соизволил раствориться в великом ничто. Более того, даже порядком – «Раздолбанный храм Светлоликова учитывался в общем сальдо 14 штук. Значит, сердце святилища, его алтарь уничтожить не удалось. Но вот солидно покорежить золотую плиту мы явно умудрились. Уровень алтаря в главном храме Светлоликова просел сразу на 5 единиц». С шестого до первого, скорее всего, тупым физическим уроном доломать святыню просто невозможно. Нужен какой-нибудь мрачненький ритуал осквернения либо запредельное напряжение магических сил. Так что с сегодняшнего дня всех почитателей светлых богов ждал нехилый облом. Пятипроцентное уменьшение опыта. Вроде бы мелочь. Но стоит лишь помножить эту кроху на десятки миллионов игроков и мириады изничтожаемых ежедневно мобов. Волосы начинают шевелиться на голове от понимания грандиозности эффекта устроенной диверсии. И, кстати, мне понравилось стоит расширить полученный опыт и сократить кассовый разрыв между пантеонами непременно зашлю бадабума во все доступные светлые храмы дабы снизить уровни их алтарей до сиротливой единицы мысль толковая хотя и сырая требует тщательной и всесторонней шлифовки от планов и разглядывания окон интерфейсов меня отвлек нервно подергивающийся посох. Такое ощущение, что клюнула крупная рыба. Тряхнув головой, я перефокусировался на происходящее в реале. От увиденного глаза изумленно распахнулись, и мне стало понятно зависшая вокруг тишина. Демоническая душа, плененная в кристалле артефакта, уже успела утилизировать божественную кровь, запятнавшую клинок. Адамантовая жало сверкала, как гламурный новенький гвоздь. Однако жадность демона поражала. Силясь дотянуться до рубиновых капель на древке, розовое острие дрожало и изгибалось, словно пес, пытающийся выгрызть из-под лопатки зловредную блоху. «Любопытствовать и смотреть характеристики посоха я не рискнул». Хватило и первой попытки, когда каскад системных ошибок добавил мне сидин и едва не довел до мокрых штанов. Нет уж, пусть лучше замирают в ступоре противники, решившие подсмотреть, чем там вооружился приблотненный первожрец. Но вот алчность посоха напомнила о том, насколько ценна в Друмире божественная кровь. «Прочь, брезгливость!» Когда еще удастся пришпилить Светлоликова и добыть драгоценный ингредиент? Я потянулся было к густеющим каплям, но резкое взрыкивание посоха и хлестнувшее сжало заставили отдернуть руку на пределе скоростей заемной ловкости. Еще б немного и посыпались бы мои любимые пальцы на пыльные плиты мостовой». «А ветераны от Адаманта, ох, какие нехорошие!» Взбешенный собственным страхом, мелькнувшей перспективой превратиться в инвалида и непокорностью забуревшего демона, я мгновенно взорвался, выплескивая на посох всю ярость и давно копящееся напряжение последних дней. «Охренела, тварь!» «На хозяина тявкать вздумала, душонка твоя демоническая! Не пожалею артефакт! Воткну жалом в дерьмо Серафима! Будешь хлебать его до скончания веков!» Ну да, нахватался я кое-чего от Асмадея. Посох осознал и проникся. Мелко задрожал, заскулил на пределе ультразвукового диапазона и попробовал даже извернуться жалом, в щенячьей попытки лизнуть руку хозяина. То-то! Я понемногу успокаивался, вновь беря эмоции под контроль. Осторожно потянувшись к черному древку, аккуратно погладил липкую поверхность древнего артефакта щедро испятнанную грязной изнанкой клинкового боя. Кровь, клочки разнорасовой кожи и неподдающаяся идентификации требуха дизайнеры чуму на оба ваши дома, любители детализации и суровой расчлененки. Да помню я, как лично галочки в пользовательском соглашении расставлял, а капсула внимательно отслеживала положение зрачков, бегающих по строчкам. Знаю, все запротоколировано и скреплено личной цифровой подписью. «Но ведь комок в горле и блевать тянет!» «Все, не трясись ты так!» Прошептал я негромко, в глубине души жалея, что сорвался на артефакт, да еще в присутствии подчиненных. Посмотрел на собственную ладонь. «Наверняка в этом коктейле присутствует кровь Бога. Не зря ведь посох так психовал». Брезгливо выклупал из алой палитры налипшие волосы,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 Интересно, что будет, если испить кровь всех богов Друмира? Собрать, так сказать, полный комплект? Я пошарил глазами вокруг, улыбнулся и успокаивающе махнул рукой встревоженной маме, неуклюже делающий вид, что присматривает закопошащейся в песочнице малышней из последней «Срыв партии». Из докладов в штабном чат-канале я уже знал, что у нее все в порядке, шок от плена прошел И она вовсю пыталась соответствовать образу железной леди, матери главы клана. Первохрам больше не походил на гигантский трансформатор, давящие на уши гудение и столбы невероятных помощи магических потоков, сошли на нет. Похоже, что астральная атака противника сорвана. Оставленный у алтаря наблюдатель прислал занятный скриншот, запечатлевший усталую троицу богов, прикладывающихся по кругу к странно сверкающей бутылке гномьей особой. Видать, стресс снимают. Как и большинство иск инов последних лет, 311 обучался в русскоязычной семье, вот и впитал в себя некоторые грани нашего характера. Попробуйте вспомнить хоть один наш фильм, где не звенели бы рюмки и не булькало спиртное. Задача, к сожалению, нетривиальная. Значит, и мне пришла пора задуматься о себе любимом и приобрести иммунитет против физического урона». Задумчивый взгляд натолкнулся на верного тролля-телохранителя. «Умка, ударь меня!» Альбинос неуверенно затоптался на месте, тиская в руках чудо-дубину, благословленную силой трех богов. Этак еще и зашибет с одного удара. К тому же двуручное дробящее оружие далеко не самое распространенное в игре. А Оно, как получу защиту исключительно от богатырских дубинок и мегамолотов. Оно, конечно... Все в радость, но есть и более раздражающие в битве факторы. Тучи стрел, к примеру. Бесит меня прятать свой профиль за тенью щита, ужимаясь под стальным ливнем до овальной формы. Или просто в суматохе боя ловить между глаз скаленные подарки от многочисленного семейства снайперов. «Погоди!» — остановил я облегченно выдохнувшего Умку. Покрутив головой, увидел вездесущего гоблина-чекиста. Хромоногий Тимур был вооружен взведенным марбалетом с тускло-мерцающим зеленым светом болтом. Хвала игровым условностям. Случайного выстрела в брюхо товарища не случится, тетива не растянется и не отсыреет, а остальные дуги никогда не потеряют упругости. «Тимур, выстрели в меня!» «Хлоп!» Коленная чашечка взорвалась с дикой болью. Гоблин мгновенно и без тени раздумий выполнил приказ, как бы еще и не с удовольствием. «И зачем же в колено-то? Отомстил, что ли, за собственную хромоногость?» «Спасибо!» Я хрипло поблагодарил, глядя, как медленно исчезает арбалетный болт, оставляя после себя кровящее и дымящееся месиво из костей и плоти. «Ничего, регенерация уверенно тикает, скоро затянется». Отмахнулся от сообщения об отравлении и легкой получасовой травме, жадно вчитался в следующее системное окошко. «Внимание! Частица божественной сущности реагирует на первое враждебное воздействие и растворяется в вашей аурии, стремясь сохранить себя и своего носителя». Получен частичный иммунитет к дистанционному оружию. Уменьшение урона на 70%. Шансы получения крита и травмы снижены втрое. Получен частичный иммунитет к ядам. Уменьшение урона на 20%. Блин, надо было потребовать сменить болт на обычный а не заряженной мудреной алхимией. Тогда бы наверняка весь бонус пришелся бы чисто на физический дамаг. Ну да ладно. Нечего пенять удачи, что найденный сундук золота мелковат в габаритах, а то ведь она и обидеться может. В общем и целом, крутизна. Делаю скриншоты системных сообщений, пересылаю пакет своим ближникам — Кириллу, Оркусу, Младкору и Аналитику. По случаю оранжевого уровня тревоги, все парни находились в замке и уже успели собраться с докладами вокруг вернувшегося с задания командира. Торопились поздравить, а пришлось наблюдать театральную постановку украшение строптивого посоха» в адаптационной версии для вампиров. «Ну ничего, братва, сейчас и вы у меня перестанете бестолково пучить глазки». Присоединитесь к представлению и хлебнете кровушки. С тихим шелестом убираю адамантовое жало и протягиваю замурзанный жезл к своим штабистам. «Торопитесь! Кровь бога уже густеет, превращаясь в кристаллы. Еще немного и будете хрустеть песочком!» Как обычно, аналитик сориентировался первым. Подшагнул, настороженно протянул руку к фонящему злобой и ненавистью посоху, Мазнул ладонью под ревку. Я поощрительно кивнул. «Глотай, не боись!» Андрей резко выдохнул, словно перед принятием на грудь стопки паленой водки, и слезнул густую, как смола, бордовую дорожку. Через мгновение его глаза радостно сверкнули. «Работает эта хреновина! Налетай, мужики! Эй, Тимур, воткни-ка мне кинжал в печень! Ненавижу тихушников рок!» вываливающихся из стелса и шинкующих тебя за полтора вздоха. «Ух! С проворотом-то зачем? Спасибо, сердешный!» Мои ближники загомонили, столпились вокруг нервно взрыкивающего посоха, лапая его словно красную девицу. В общем-то, им повезло. Игровая механика уже испарила лишнюю требуху, оставив на древке лишь пяток темных капель. Время жизни божественных артефактов несоизмеримо дольше, чем у кровавых спецэффектов. Предполагаю, что и у техногенных археологов далекого будущего появится шанс откопать алый бриллиант невероятного спектра. Такие предметы не исчезают бесследно, если, конечно, их не сопрет белобрысый чебурашка кстати об альбиносах последнюю уже затвердевшую каплю сковырнул с посоха умка и бережно зажав ее в ладони взглянул на меня умоляющим взглядом это бомбочки можно наступив на горло собственной жадности я кивнул и поощрительно улыбнулся бери умка ты давно уже заслужил значительно большего чем еженедельная горсть золотых. Тролль застенчиво почернел и пожал плечами. «Да мне не нужно ничего. Вот только бомбочку бы порадовать. Она все хорошеет, талия уже на два обхвата выросла, а характер почему-то портится. Мечется, как пещерный огор, места себе не находит. Уже не знаю, чем ее побаловать» хренасе Я задумчиво почесал переносицу. Уж не приключился ли у экс-старушки период гнездования? Это что же получается, если вдруг среди детского сада замельтешат крохотные пятнистые троллята, то не стоит удивляться, да? Дела! Посох вновь блестел девственной чистотой, а мои ближники — Обсуждали плюсы и минусы различных видов иммунитета. Это да, выбор непрост. Вообще, ценнейший ингредиент – это божественная кровь. Боюсь даже представить его цену на аукционе. Одна беда – скоропортящийся. Зевнул на пару минут, заколебался в борьбе с моральными принципами – Получив вместо священного гемоглобина уникальный крафтовый кристалл. К сожалению, даже у меня в мензурках с некогда набранной кровью Макарии звенели теперь роскошные брюлики. Прям хоть отлавливай одного из богов, запихивай его под пресс и жми до сухого скрипа. А еще лучше поймать десяток небожителей, ага». Заполучить бы всем кланам иммунитет к четырем магическим стихиям, колющему, рубящему и прочему оружию. После этого можно хоть весь друмир поставить на четыре кости. Одно хорошо, не надо оно мне, плохо другое. Я не единственный, кому может прийти в голову такая лихая мысля. Вон у Тавара, помнится, имелся персональный, законсервированный бог в прозрачной стеклотаре. И, кстати, вспоминания об ушибленном на всю башню враге сразу же тянут за собой цепочку непростых вопросов. Существует ли возможность отжать под себя ставший вдруг ничейным замок? Достаточно ли во мне душевной гнили для выкачивания из беспомощного божества волшебной юшки? И как к этому действу отнесется неназываемый? М да многие знания, многие печали. Тут мое внимание привлек Бадабум, явно шагавший из портального зала, где у всех соклановцев была основная точка реинкарнации. Об этом говорили казенные портки и просторная рубаха с эмблемой клана, выдаваемые приличия ради всем, кто воскрес в одном подгузнике после очередной смерти. Бадабум был задумчив. Большая часть его внимания была переключена на внутренний интерфейс. В полголоса, начитывая полученные достижения, он загибал пальцы. убийца, вдоводил неуязвимый, враг веры, личный враг бога, палач, элитный палач, бессребренник, святой бессребренник». Слепо бредущий воин почти уперся мне в грудь, когда я перехватил его за плечо. А вот о последнем достижении нигде не звени. Монопольное знание об этой игровой фишке делает наш клан значительно сильнее. Пока другие остерегаются надевать в ПВП-битвах лучшие вещи, наши бойцы щеголяют в топе. Потеря экипировки владельцам данной нашивки не грозит. Оценив затуманенный взгляд, встряхнул парня посильнее. «Бадабум, ты меня понял?» «А?» «Да, командир». «Так точно. Спасибо за оказанное доверие. Девять уровней, как с куста, плюс целый иконостас на грудь. Только вне клана мне теперь полная жопа. Я в косле стене только у сотен игроков» но и у всего светлого жречества купе с их почитателями. Я улыбнулся. «Не дрейфь! Мы тут все с мишенями на спине ходим. В единстве наша сила, на то мы стоим. Готов повторить большой бум?» Лицо воина озарила счастливая улыбка. Он вытянулся в струнку и откозырял на старинный французский манер двумя пальцами. «Так точно! Разрешите отправиться в арсенал за получением боеприпаса!» «Разрешаю отдохнуть и дождаться появления могилки на кладбище. Аналитик с Молоткором пока разработают линейку симметричных акций. Скорее всего, проведем их одновременно в час X, иначе спугнем светляков раньше времени. Закроют доступы в храмы. Бадабум! Благодарю за службу!» «Служу клану!» Я поощрительно кивнул, повернулся к ближникам. «Андрей, Алексей, задача ясна?» «На вечерней планерке хочу видеть общие наброски плана. Все, я к неназываемому, затем отдыхать. Не будить, не контовать, при пожаре выносить первым. Личному составу бдить». Совсем воины расслабились. «Командир в одно лицо дважды за день подвиги совершает, а бойцы хоботом груши околачивают». «Все, блин, после команды отбой наступает темное время суток. Вольно! Разойдись!» Бойцы шустро рассасывались, а я едва заметно подмигнул Оркусу, тайком продемонстрировавшему мне оттопыренный большой палец. «А то, знай наших!» Довольный результатами дня и собственным самодурством я направился к храму. Появились у меня к павшему несколько вопросов. Например, готов ли он стать донором крови для создания уберголима Джаггернаута? Ибо мои запасы божественной кровушки Тю – тю-тю!